Глава 14. Рок. Питера Пэна и его Дарлинг мы не находим, и моё терпение истощается. Во дворе за домом вечеринка в самом разгаре. Там пьют и курят множество потерянных мальчишек с какими-то девушками. Я бы присоединился к ним, но прошло много лет с тех пор, как мы последний раз виделись с братишкой. Он наливает мне выпить в баре на чердаке, Он не спрашивает, что я хочу, но я уверен, он помнит, что я предпочитаю бурбон. Пусть между нами протянулись долгие годы порознь, но есть вещи, которые невозможно забыть, если вы братья. Вин приносит мне стакан и устраивается в кожаном кресле напротив дивана, где я беспечно болтаю ногами, усевшись на подлокотник. На чердаке тихо. Близнецы, стоило мне появиться, и исчезли, утащив с собой девчонку Черю. Я полагаю, дурная репутация бежит впереди меня. В мой последний визит в Невроленд близнецов с Пэном еще не было. Они поселились у него намного позже. «Мне нравится, как ты тут все обустроил», — говорю я Вейну. Он делает большой глоток из своего стакана и слегка вздрагивает, когда алкоголь обжигает горло. «Каков бы ни был твой замысел, — заявляет Вейн, — я не позволю тебе довести его до конца». Я улыбаюсь ему, стараясь, чтобы в глазах не проявилось раздражение. Мой младший братишка изменился, я пока не вполне понимаю, насколько. «На чуть-чуть? На милю? На длину, чёрт возьми, горного массива?» «Позволь задать тебе один вопрос». Я, качаясь вперед, опираясь локтями в колени. «Если бы тебе пришлось выбирать между Питером Пеном и мной, кого бы ты выбрал? Если бы до этого дошло, с чего тебе принуждать меня к этому выбору?» Его черный глаз зловеще блестит. Я отчетливо припоминаю, как он бился подо мной, когда я пытался лечить его рану. Я помню его бледную кожу, впалые щеки и свой вполне оправданный страх, что он не выживет. «Мы с ним не такие, как большинство людей, но даже с самым необыкновенным людям иногда не сравнится с тенью». «Ты знал?» — спрашиваю я. Тишина становится напряженной. «Так ты знал, Вейн?» «Узнал только что». Он допивает стакан до дна и резко ставит на стол между нами. «Не изображи великую обиду. Ты едва знал, Вейнди». Я достаточно ее знал. Я прокидываю в рот собственный стакан и приветствую сладость алкоголя и его теплоту. Но мне нужно еще. Мне нужно гораздо больше. Королева Фейри поделилась со мной воспоминанием, которое вытащила из головы какой-то дарлинг. Я лезу в карман и достаю горсть арахиса. Как ты знаешь, воспоминания передаются по крови. Да, я знаю. И Питер Пен оставил Венди, когда она умоляла его о помощи, а потом просила позвать меня. Ты тогда уже уехал, помнишь? После того, как она бросила тебя из-за грёбанного Джеймса Крюка. Ты полчища твоих врагов. Хочешь, чтобы я и тебя к ним прибавил? Он выпрямляется. Почему тебе не все равно? Черт тебя подери! Это было много веков назад. Не притворяйся, будто он отнял у тебя любовь всей жизни. А ты бы оставил лыни. Выражение лица у братишки становится, как у человека, который получил кувалды по голове. Мне почти жаль. Почти. Не впутывай ее в это. Его фиолетовый глаз становится чёрным. Венди не Лэйния. «Я не брат, и я не чувствую эмоций, как он, но я могу вообразить, что с ним творится, когда мы говорим о нашей младшей сестре». «Я не хотел рыться в старых могилах, но уже копнул слишком глубоко». «Питер Пен творит, что хочет. Считаешь, для него не должно быть никаких последствий?» Вин стискивает зубы. «А как ты называешь то, что творишь ты сам?» «У меня есть правила, братик. У Питера Пэна их нет». «Правила». Он фыркает, отворачиваясь. «Правила, которые знаешь только ты. Правила, которые ты, кажется, достаешь из воздуха». Я спускаюсь свет за ним по главной лестнице. «Я когда-нибудь оставлял невинную девушку на произвол судьбы?» Дайтус, напоминает он. «Господи». Да, этос, девчонка из сумрачных земель бегала за нами по пятам, как потерявшийся щенок. Это был уникальный случай, возражаю я. И мое время истекло. Но итог был такой же. Потерянные мальчишки на заднем дворе поднимают тост. Когда мы доходим до холла, через открытые двери на пол льется горячее оранжевое сияние. Вот цвет пламени из костровой ямы. В воздухе витает запах костра и горящего табака. Уэйн подходит к главной двери и открывает ее настежь, придерживая створку. «Уходи, пока он не вернулся. Если ты не сделаешь выбор сам, — говорю я ему, — я заставлю тебя выбирать. Очевидно, что я сделал свой выбор, Рок. Ты ранишь меня, брат?» Уэйн просто смотрит на меня полностью почерневшими глазами. Мне хочется влепить ему пощечину, чтобы он очнулся. Либо так, либо похитить его и увезти с этого богом забытого острова. Я не хочу сражаться с ним, но сделаю это, если придется. Подумай еще раз: прошу я. В моем голосе не остается никакой легкости, и я нарочно хочу, чтобы он это заметил. Вэйн стоит неподвижно, ожесточившись. Только деревянный косяк скрипит под его рукой, когда он сжимает пальцы на новеньком дверном коробе. «Что ж, отлично!» — я улыбаюсь ему. «В таком случае...» Я раскалываю арахисовый орешек, и крылупа сыпется в них с на ботинке. «Тебе стоит знать, что я прибыл сюда с семьёй Римальди. Вид братишки полностью меняется». Он даже слегка приоткрывает рот, выдавая Талику удивление. Я раскусываю арахис и перевожу взгляд вдаль, в ночь. Они достаточно долго ждали возвращения своей тени. Еще один орешек трескается у меня в руке. Она по праву принадлежит им. Тени не принадлежат никому, только земле. «Думаю, Питер Пен с тобой не согласится». Он гневно дышит, раздувая ноздри. Знает, что я прав. Полагаю, я сейчас отправлюсь в город, повлипая в какие-нибудь неприятности в свое удовольствие. А ты пока, пожалуйста, пересмотри свою позицию. Я даю тебе время до восхода солнца, чтобы доставить нам тень. А если нет... То что, Рок? Я закидываю в рот очередной арахис и стряхиваю с ладони из скорлупу. А если нет... Мое время истечет.